Глава 38 Когда Ханна проснулась, Мэнли и Адам пошли поплавать. Владение Ромэмбе-хаусом давало право на частный пляж. Это означало, что, хотя гулять по нему могли все, никто не мог отдыхать на нём. Послеобеденная жара кончилась намеком на раннюю осень, ветер был холодным, и гуляющих на пляже не было. Пока Мэнли плавала, Адам сел возле Ханны, удобно опершись о ее прогулочную коляску. — Твоя мамочка определенно любит воду, деточка, — сказал он. наблюдая, как Мэнли ныряет в усиливающиеся волны. Обеспокоенный, он встал, увидев, что жена отважилась уплыть довольно далеко. Наконец, он не выдержал и подошел к краю воды, махая ей рукой. «Не увидела или притворилась, что не видит», — гадал Адам, пока она уплывала. Сильная волна накатилась, вздыбилась и опала. Мэнли оседлала ее и появилась в прибое, отплевываясь и улыбаясь, с мокрыми волосами, свисающими вокруг лица. «Потрясающе!» — воскликнула она. «И опасно! Мэнли, это Атлантический океан. Не шутишь?» Я думала, это пруд. Вместе они пошли через пляж к Ханне, которая все еще благодушно наблюдала за чайками, прыгающими по берегу. «Мэн, я не шучу. Когда меня здесь нет, я не хочу, чтобы ты плавала так далеко». Она остановилась и должен быть уверен, что монитор включен, когда твоя дочь спит. верно? И не думаешь ли ты, что было бы хорошо, если бы Эми ночевала здесь, чтобы присматривать за мной, не за Ханной, а за мной, верно? Кроме того, твое предложение нанять постоянную няню звучит как угроза. Да, ведь это я вела автомобиль, когда погиб твой сын. Адам схватил ее за руки. «Мэндли, остановись!» «Черт возьми, я никогда не винил тебя в смерти Бобби! Единственная проблема в том, что ты сама не можешь простить себя!» Они возвращались домой, ясно понимая, что глубоко обидели друг друга и что надо объясниться по этому поводу. Однако, когда они открыли дверь, звонил телефон, и Адам побежал к нему. Объяснение придется отложить. Мэнли обернула полотенцем мокрый купальник, подняла Ханну и прислушалась. «Элейн, здравствуй!» Мэнли наблюдала, как у него на лице появилась озабоченность. «Что говорит ему Элейн?» «А через минуту, что он имеет в виду, говоря, спасибо, что сказала мне?» Потом его тон изменился. Снова стал веселым. «Завтра вечером?» «Жаль, что я еду в Нью-Йорк. Но послушай, может быть, Мэнли...» «Нет», — подумала Мэнли. Адам прикрыл трубку. «Мэн, Элейн и Джон устраивают завтра обед в Кэптэн Тейбл в Хайянисе. Они приглашают тебя». Большое спасибо, но я хочу просто остаться и поработать в другой раз. Мэнли прижалась лицом к Ханне. — Ты потрясающий ребенок, — прошептала она. — Мэн, Элейн очень хочет, чтобы ты пришла. Мне неприятно думать, что ты здесь одна. Почему бы тебе не пойти? Эми сможет посидеть с малышкой несколько часов. — Адам хочет... чтобы рядом с ней постоянно кто-то был. Боже, как это ужасно!» Мэнли постаралась улыбнуться. «Звучит чудесно!» Адам снова заговорил в трубку. «Лейн, Мэнли с удовольствием приедет. В семь? Прекрасно!» Он снова закрыл трубку рукой и сказал. «Мэн, им кажется, что лучше бы Эми остаться ночевать». Им не хочется, чтобы она возвращалась домой поздно. Менли посмотрела на Адама. Даже Ханна, почувствовав напряженность в ее теле, перестала улыбаться и начала хныкать. «Скажи, лэйн сказала Менли, специально произнося ее имя так, как говорил Адам. «Что я вполне способна находиться одна...» в этом или любом другом доме. Если Эми не может ехать домой в десять часов летним вечером, тогда она слишком мала, чтобы присматривать за моим ребенком. Оттепель началась за обедом. Пока Менли кормила и купала Ханну, Адам слетал на рынок и вернулся со свежими омарами, крес с салатом, зеленой фасолью и хрустящим итальянским хлебом. Они готовили вместе обед, попивая холодное шардоне, пока тушились омары, а в конце обеда взяли с собой чашки с растворимым кофе и пошли прогуляться по берегу, наблюдая, как сильные волны бьются о берег. Вкус соленого ветра на губах успокоил Менли. Если бы Адам был подвержен таким же приступам страха и депрессии, она бы, наверное, тоже волновалась. Позже, собираясь ложиться, они в последний раз этой ночью проведали Ханну. Девочка развернулась и лежала поперек кроватки. Адам положил ее на подушку, укрыл и на миг приложил руку к спинке ребенка. тот то из материалов фобии мелькнуло в памяти Мэнли. В старые времена особая любовь между отцом и его малюткой дочерью даже имела название. Позже, когда они засыпали в объятиях друг друга, Адам задал вопрос, который терзал его все это время. «Мэн. — прошептал он. — Почему ты не захотела признаться Эми, что была на вдовьей дорожке?